Глава пятая. Рудей. Встреча с Зиндиной и ее супругом, то, что я узнал, признаться, весьма впечатлило. И подействовало как ледяная агрийская буря, мозги промыло здорово. Каким, оказывается, наивным простачком я был. Позволил вот так себя вокруг пальца обвести. А ведь я очень, кстати, вспомнил, что еще бабушка в свое время меня напутствовала, постоянно твердя о том, что, возможно, Придет и мое время занять трон. Я не верил. Мне казалось, что я слишком далеко в очереди. Да и правда, не было во мне жгучего желания управлять миром. Мне бы... Мне бы с самим собой управиться. А ведь бабушка много чему учила. Слышать и слушать. И включать голову. Работать головой, а не просто есть туда. Это было одно из любимых ее выражений. А я... Я мистическим образом сколько времени даром потерял. Мне бы сообразить, еще когда на меня свалилось предстоящее императорство, поднять бабулины заметки, почитать, посчитать, просчитать. И я, как дурак, слепо доверился магам. Кстати, и Корнуэлл тоже мне не помог. Вру. Корнуэлл пытался заставить меня думать, пытался дать направление. Он ведь ни раз и не два отправлял меня в бабулины покои, чтобы я прошерстил ее бумаги. Я шерстил, вот только не то. А может... Может, маги постарались и тут? Спрятали то, что могло мне помочь? Да уж, увы, деваться мне пока реально было некуда. Я обязан продолжить начатое. Посетить еще с десяток мест на планете, некоторые из которых были реально опасны для жизни. Страшнее, чем закатные земли на порядок. Та же Агрия. Да, мы с Агрицем и заключили мир. Я летал туда еще с бабушкой, но кто знает, какие мысли в реальности владели правителями ледяной страны. Возможно, они вступили в коалицию с магами, спали и видели, как убрать меня с дороги. Джаз нервничала, и я ее отлично понимал. Опоздание наше было критичным. После закатной заурии наш путь лежал вокруг огромной горной гряды. Счастье, что там мы не должны были делать остановку. Но полет этот занимал довольно приличное время и был опасен даже без остановок. Несколько дней в воздухе, один небольшой привал, не самая простая часть нашей кругосветки. И все-таки я принял приглашение у Тасана и решил посетить великолепный Заурийский бал. Я должен был показать местным, что готов к миру, что я не какой-то агрессор, который только и мечтает завоевать слабого соседа. Я готов признать их силу и понимаю, вместе мы могли бы достичь многого и достигнем. Ну и еще мне очень хотелось потанцевать с джаз. Хотелось быть к ней ближе. Я понимал, что нам предстоит довольно трудная часть путешествия. Перед ней можно было и расслабиться. И я видел, что Рыжуля напряжена, надеялся, что смогу помочь. Целовать ее прилюдно, не стесняя своих чувств и эмоций, было забавно. Мне это нравилось. Меня согревала мысль о ее теле, к которому я, возможно, в скором времени получу более открытый доступ. И я хотел ее получить. И я просто ее хотел. Хотел, как мужчина. И эти мысли были для меня вполне нормальными, простыми и четкими. И я хотел заняться с ней любовью. И думал, что это точно не будет какой-то разовой акцией. Это не блажь, не прихоть. И тянет меня к ней вовсе не похоть, а желание. Желание соединить души и сердца. Как бы романтично, пафосно не прозвучало. Так мне сказала Зиндина, когда мы ненадолго остались с ней наедине, чтобы проститься. Дикарь Асан оказался на редкость понимающим и мудрым правителем и супругом. Она достойна тебя, братец, но только и ты должен быть достойным ее. Это рыжая ведьмочка крепкий орешек, но ты, я вижу, зубки обломать, не боишься? Боюсь. Боюсь, что сделаю что-то не так и все испорчу. Знаешь, с нами женщинами на самом деле надо действовать просто. Любить и не врать. Вот и все. Любить и не врать. Ничего себе просто. Что ж, можно хотя бы попробовать. Только для начала пролететь и великие горы, и Агрию. Увы, облететь ледяную страну точно не удастся. Остается надеяться, что наш золотой дракон так хорош, как мы о нем думаем. Я сам не мог понять, в какой момент стал относиться к Ларисидору с почтением. Дракон нам реально здорово помогал все это время, и я даже... И я даже подумал, что, возможно, наше с ним отношение изменится к лучшему, и я сам смогу начать им управлять, но ну, если его отношение ко мне также претерпит некоторые изменения. Да уж, все мои мысли о том, какой душка наш дракон улетучились, когда этот чешуйчатый монстрюга устроил нам с Джаз настоящую пытку скоростью. Нет, мы сами просили его слегка поторопиться, но я и представить не мог, насколько буквально... Это крылатое недоразумение воспримет команду моей водительницы. Я, разумеется, был знаком с тем, что такое скорость звука света, но до световой, к счастью, золотому было далековато. А вот к скорости звука мы, кажется, были очень даже близки. Перегрузки стали такими мощными, что мне казалось, я сейчас выплесну на пол не только содержимое желудка, но и сам желудок. Кабину трясло. Она вообще не была рассчитана на такие варианты использования. Мои руки словно приросли к поручням. А все мысли были только о ремнях и тросах, с помощью которых кабина крепилась к спине ошалевшего летуна. И я видел, что дракон не просто увеличивает скорость. Он еще и поднимался все выше и выше, не думая о том, что нам с Джаз придется дышать. Мысленно я посылал ему всяческие проклятия и, как ни странно, получал ответы. Также не в слишком мягкой и дружелюбной манере. Лейс ругал меня, на чем свет стоит, заявляя, что я мало того, что позволил, Русалкам задурить голову джаз, потеряв несколько дней. Потом сам опростоволосился в болотном краю. Это тоже стоило приличного отрезка времени. Дальше, оказывается, моя нерасторопность в каждом пункте назначения ежедневно увеличивала срок нашего путешествия, уменьшая количество оставшихся дней. В общем, из речи дракона я узнал, что буквально сам себя лишаю титула, потому как мы уже сильно опаздываем, а его скорость и высота полета — единственная возможность, «Сократить отставание». Ясно. Я опять был во всем виноват. Мысль не новая. Джаз мне ее уже не раз разжевала. Ну что ж. Главное, чтобы мы выжили в этом кромешном аду. А дальше? Я не очень хорошо помнил, что было дальше. Горы были величественными, красивыми. Реально вершины горели огнем. И у Джаз даже оставались силы шутить. Но кислорода оставалось все меньше, дышать казалось ужасно сложно. И мне почудилось, что трон Ализии, вероятно, точно уйдет конкуренту. Потому что я просто окочурюсь здесь и сейчас, пролетая над великими горами, держа за руку лучшую женщину во всех известных мне мирах. Не уверен, что успел сказать ей об этом, закрывая глаза и делая последний вздох.